В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно. Небо заволакивали низкие черные душные грозовые тучи, иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зорницы, или очень далекие безгромные молнии, вспыхивали, и с каждую вспышку в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно, Режущий глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи, точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали. Царевич после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. Ведь и в самом деле, думал он, точно белые черти. Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего должно быть в глиняной голландской трубке, высота этой точки обличала исполинский рост курильщика, царевич узнал отца. Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса — Будто заяц в кусты шмыгнул, подумал тотчас со злобой об этом движении своем, почти непроизвольном, но все же унизительно трусливом. — Черт знает, что ты такое говоришь, — Абрамка, продолжал он с притворной досадою, чтобы скрыть свой стыд. — В уме ты, видно, от многого чтения зашелся. — Сущую истину говорю, ваше высочество! — Возразил Аврамов, не обижаясь, сам я на себе познал ту нечистую силу богов. Подустил меня сатана у батюшки твоего государя, а Видеевых и Вергилиевых книжец спросить для печатания. Одну из них с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действа я уж в печати сдал. И Истой обезумелся и впал в ненасытный блуд и отступила от меня сила Господней, стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливы же Бахус и Венус. Каким подобием, спросил царевич, не без любопытства? Бахус подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется, немец краснорожий, брюхо, как пивная бочка. Венус же сначала Девкою гулящую прикинулась, С живучие в Амстердаме Свалялся я блудно. Тело голое, белое, как кипень, Уста червленные, очи похабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, Где и приключилась мне та пакость, Обернулась лукавая ведьма Отца протопопа дворовую девкою Акулькою. И ругаючи, что мешаю ей в бане париться, нагло меня по лицу мокрым веником съездила и, выскочив во двор в сугроб снега, дело было зимою, повалилась и тут же по ветру Порошию развеялась. — Да это, может быть, акулька и была, — рассмеялся царевич. Аврамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал.